Интересно мнение Ванги. «Нет, это будут не Зюганов и не Лебедь, а совсем новая, неожиданная фигура». К Борису Николаевичу Ельцину она тоже испытывала теплые чувства и неоднократно просила его приехать в Рупите. К тому времени она, конечно, осознала свой невыездной статус и уже не надеялась посетить Москву. Но всех политиков, кто приезжал к ней из столицы России, просила привести ей часы президента. Нет свидетельств о том, что просьба была выполнена, как и никто не знает, зачем ей понадобился сей предмет. Жаль, что еще одна тайна Великой Пророчицы так и осталась неразгаданной. Ельцин не смог из-за крайней занятости выполнить и другую просьбу, приехать самолично, но зато неоднократно посылал эмиссаров. В частности, Вангу навестил его пресс-секретарь Медведев, а спустя несколько месяцев нанес повторный визит. Содержание бесед Медведев не раскрыл, сказав только, что Ванга очень хотела встретиться с Ельциным и что его обязательно изберут на второй срок. Правда, просила предупредить, что после этого начнутся проблемы. 12 апреля 1996 года в интервью газете «Новое русское слово», выходящей в Нью-Йорке, Ванга повторно высказала убеждение о несомненной победе Ельцина на выборах, а также заявила о том, что второе пришествие коммунистов России не грозит. Так и случилось. 3 июля 1996 года в России прошел второй тур выборов президента. Миллионы граждан страны, несмотря на изнуряющую жару, проголосовали за дальнейшее продолжение реформ Ельцина. В то время представители предвыборного штаба Бориса Николаевича держали в тайне предсказания Ванги, И это, без сомнений, правильно. На массовое сознание людей влиять нельзя, поэтому выбор народа был добровольным и осознанным. Незадолго до визита Ельцина в Испанию провидица передала посланникам президента, что он окажется под ножом хирурга. И действительно... Вскоре ему потребовалась срочная операция. Катастрофа. В 1980 году Баба Ванга сделала признание, которое никто тогда не воспринял всерьез. В конце второго тысячелетия, в августе 1999 или 2000 года, Курск окажется под водой и весь мир будет оплакивать погибших. Многие решили, что переводчики неправильно поняли ее слова или допустили ошибку в переводе, что, в общем-то, неудивительно. Македонский диалект, на котором говорила пророчица, переводим. Недоверие к предсказанию станет понятным, если посмотреть на карту России. Лесостепной город Курск находится очень далеко от больших рек и озер. Если коснуться предыстории трагедии, то можно вспомнить, что моряки с подводной лодки были очень дружны с жителями города Тезки. Куряне передавали подводникам продукты и теплые вещи, а служить на Курске было для них большой честью. Подводники были частыми и желанными гостями на Курской земле. Как говорится, плоть и кровь Пророчество обрело через 20 лет. Погибла атомная подводная лодка Курск. И ее гибель действительно оплакивал весь мир.